13. На шоссе неподалёку от поворота на Мальград авария. Груда покорёженного металла, полицейские машины, скорая помощь. Она вздрагивает. А что если бы это была я? Что сказали бы люди? Что она забыла в жироне? И впрямь. Что? Это ненормально ответить на приглашение мужчины, имя которого она не в состоянии произнести. Слава богу, она вовремя опомнилась. Полетите со мной в Бразилию. Что забыла ж